Его охотничью страсть знали в Осуньсионе. Никакого подозрения это вызвать не могло. Проводником был Рикардо Ибанейро, Рихард Ибнер. Такой же, как и он, потомок немецких иммигрантов. В НСДАП вступил еще в 1937 году. Беседа проходила во время похода вдоль Папороне. От того, чтобы посетить охотничий домик, Мюллер отказался наотрез, хотя знал, что там нет электричества, так что записать беседу невозможно. Допустил он хоть на миг двойную игру Стресснера. Тем не менее, береженого Бог бережет. Поначалу Мюллер расспрашивал Стресснера о ситуации в Асуньсионе. Интересовался, в какой мере президент морениго владеет ситуацией. Как я слыхал,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 отличным сугубо от тех обтекаемости, к которым привык Стресснер, контактируя со службой, представляющей РСХА в имперском посольстве в Асуньсьоне, что он не сразу нашелся, как ответить. Это его мгновенное замешательство Мюллер отметил сразу же, понял, что Стресснер является собой тип военного, преданного нацистской доктрине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 Она была бесчестной по отношению к Эрнсту рему То есть вас надо понять так, что фюрер ошибся? Его неверно информировали. Его попросту обманули, сеньор Стрессна. Кстати, не возражайте, если мы придумаем вам имя, которым будем оперировать в переписке. Пожалуйста. Называйте, улыбнулся Мюллер. Агент может взбрыкнуть, когда речь заходит о кличке. Этот принял спокойно, слава богу.